Глава 8. Которая подтверждает старая истина. Хороший сосед лучше дальнего родственника. Да, ситуации. Стоять тут под воротами долго и нельзя. Хоть район и пригородный, но народу тут вокруг шастой. И рано или поздно кто-нибудь из местных доброжелателей известит комендатуру. Дерзкий тут ваши солдаты засели под костёлом и очень напоминают дезертиров. Последствий особых, конечно, не будет поначалу. Документ у них в порядке, все печати и штемпеля подлинные. Но потом придётся пилить на станции Варшаво-Охота, где унтер-офицеров определят в казарму, их скотёночкино офицерское общежитие. И Максим через пару часов Геров, Граба, Шульца и Козицки разоблачат. Ну а следом и Геров Вейдленга и Вайсмюллера. Нет, ждать не вариант. Некраз, когда мы в Ожаруе в комендатуре грузили продовольствие, мне показалось, или в одной из коробок что-то прямо жизненно утверждающе звякнуло. Обернувшись назад, спросил Савушкин. Снайпер кивнул. Шесть бутылок шнапса по 750 г. Лезь в багажник, достань одну. Некрас вмолчи росвернулся, перегнулся через сиденье и изобшуродил коробками багажники. Котёночкин, деликатно откашлявшись, осоведомился. "Товарищ капитан, я понимаю, ловко ушли, но ну, не рано? А я не вам, пьяницей". "Котёночкин, костенк из машины, живо ищите, патруль местной полиции". Они все в этих мундирах таскаются, не ошибётесь. И волокить их сюда. Женя, давай за руль, мало ли что. Некрасов, найдя заветный коробка, достал шнапс и протянул бутылку командиру. Держите, товарищ капитан. От сердца отрываю. Хотите местным полицейским взятку дать? Саушкин кивнул. Тип того. Но мы посмотрим на их поведение. Ждать им долго не пришлось. Скорее из переулка показались котёночкины костёнки. идущий в сопровождении трёх гранатовцев. Саушкин вышел из машины. Herr Haltmann, polnische Hilfspolizisten, представился немецундирнику Саушкину лейтенанту. Должностные лица польской вспомогательной полиции смотрели на капитана настороженно и не сказать, что всерьёз дружелюбно. Видно, нет меж немцами и польскими полицейскими ни любви особой, ни дружбы, ни тем более братства по оружию. А вот ненависть, похоже, хотя затаённые глубоко спрятанные есть. Ладно, постараемся остаться в той тональности. Мир и дружбу предлагать не будем. А вот бы точкну шнапса. Наш батальон займёт эту церковь под склад продовольствия. Вот ордер комендатуры. Исаушкин, достав с планшета конверт, полученный в Ожарской комендатуре, извлёк из него направление в дивизию Герман Геринг и протянул его польским полицейем. И стал надеяться, что читать по-немецки они не умеют. А обилие штампов и печатей на документе обеспечит этой бумажке должное уважение. Надежды Саушкина оправдались. Полицейские бумагу в руки брать не решились, увидели, что бумага с печатями, ладно. Старший синих, пожилой вахмистер, покачав головой степенный изрёк: "Du brauchst eine Kirche, wir müssen mit Zeinem Abt sprechen". И развёл руками, типа: "Это не их епархия, нужен костёл, говорите с ксензом, а мы тут ни при чём". Саушкин кивнул. Всё в порядке. Найдите нам настоятеля костёла. И протянул грантовцам бутылку шнапса, что вызвало оживление в рядах местных коллаборационистов. Вах мистер взял бутылку, упрятал её в свою сумку и важно кивнул, сказал: "10 минут. Мы его проведём". 10 минут. Ну-ну. К изумлению Саушкина, полицаи никуда не пошли. А, открыв ворота ограды, окружавшей церковь, направился в глубину двора. И через 10 минут, вот это точность, про себя удивился Саушкин, вывели к воротам седобородого ксёнца, хоть и весьма пожилого, но отнюдь не согбённого, наоборот, держащего строгую выправку. Варшавской крепостной артиллерии, подумал Саушкин. Господин настоятель, нам необходимо поговорить. Извините, я не понимаю по-немецки. Саушкин про себя улыбнулся. "А и не надо, товарищ Ксёнц. Главное, чтобы ты по-русски понимал". И обратясь к грантовцам, коротко бросил: "Свободны". Вахмистр что-то буркнул вполголоса со своим коллегой, и вся троица синемундирников быстро свинтил в переулок. Саушкин про себя вздохнул. А вот теперь начинается самое интересное. Взяв старика Ксёнца под руку, он подвёл его к воротам и, осмотревшись, произнёс: Пан Хлебовский, вам привет от Иван Трофим Чбаранова. Тридцать девятым он передавал через вас деньги для матери героя Советского Союза Сегизмунда Леваневского. Ксён состолбенел и не в силах что-то ответить. Лишь жадно хватал ртом воздух. Успокойтесь, пан Чеслов. Всё в порядке. Мы русские разведка. Нам нужна ваша помощь. Но старик всё никак не мог прийти в себя. И Саушкину пришлось довести его до скамьи у церковного забора. Что ж он такой впечатлительный? Он что, русских разведчиков в первый раз видит, что ли, сыронизировал про себя Саушки. Хотя какая тут ирония, тут впору во ледокол вскармливать пану Хлебовскому и кислородные подушки тащить, как бы не гикнулся старик от волнения. Минут через 5 ксёнц, придав себя глубоко вздохнул, провёл ладонью по лицу и спросил глухо: "Зачем вы здесь?" Саушкин пожал плечами. Приказ командую не велено узнать, как тут обстоят дела. А зачем это вам? Вот те раз. А ещё порт Артур защищал. Не понимает, зачем нужна разведка, Саушкин промолвил. Скоро наши войска войдут в Польшу, и нашему командую надо знать планы немцев. Старик опять изумлённо посмотрел на капитана. В Польшу? А разве фронт не под Днепро? Немцы говорят, что остановили Ваш наступ на восточном валу и все попытки ваш перейти днепр закончились плохо большие потери саушкин улыбнулся немцы могут что угодно говорить помолчав добавил нам надо несколько дней пробыть в варшаве но тайны немецкие мундиры и документы нам уже не помогут сможете помочь старик подумав несколько минут кивнул смогу але самоход ваш Надо куда-то сховать. Капитан махнул рукой. Как пришло, так и ушло. Он не наш. Нам его дали покататься. Добже, в Пшезгарджину, комендантский час. Переночуйте в костёле, в подвале. А утром я вас доведу до едних дома. Такой тихий, там никто не живёт. Хозяева-евреи осенью 39-го оставили мне ключи и подались в Венгрию. Тогда ещё можно было в Пшезрумынскую границу. А самоход надо загнать в парк. Там есть сторож, оставьте ему. Я с вашим керівцем поеду, тут недалеко. Через полчаса разведчики, разбившие временный бивак к рептика-костёлу, встречали вернувшихся паном Чеслова и Некрасова, прятавших их опель. Всё в порядке, пан Хлебовский, спросил Савушка. Старик кивнул. Так, тут недалеко парк сторожка. Ваш самоход схован надёжно. Пан Юрик Сторож, будь его беречь. Беречь, ведь верно? Давно не говорил по-русски. Пан Хлебовский смущённо улыбнулся. Нам надо выйти в эфир, надо антенну забросить повыше. Мы это в костёле сможем сделать. Сегодня сеанс связи не профукали, но завтра обязательно надо доложить в центр. Не давало покоя Савушкиной танквая дивизия СС Викинг. Старик пожал плечами. А зачем забрасывать Антенна уже есть. Вам надо только включиться, подключиться. Ого. Вот это поворот. Саушкин аж присвистнул от удивления. Антенна тут в костёле. А для чё, не? Вы не единые, хлопцы, кто использует радио? Старик ранишно посмотрел на Саушкина. А а кто ещё? Заармей и краевые хлопаки. О, как Значит, будем выходить в эфир, используя антенну АК. С одной стороны, это и есть гуд, стационарная антенна это устойчивость связи. Но с другой, немцы ведь тоже не дураки. Три пеленгатора и всё, туши свечи. А пеленгаторы у них в Варшаве точно есть. Ладно, один раз можно. И давно эти из АК выходят отсюда в эфир? И как часто? Сёൻസ് покачал головой. Не. Обычно из леса у Маремонта или с путчиком Пеновской там у ока много лагерей. Здесь, когда нема бензина, ехать в пущу. Маремонт тераз мало ездит, бо там немцы стоят, какие-ис склады. Ну что, Жень, рискнём? Ради смыкнул. Смотря сколько груз передать. Три предложения по 5-7 слов, не больше. Так да рискнём. Пеленгаторам надо где-то 3 минуты, если они в готовности взять пеленги. Мы уложимся в две, успеем. Ксён, поднявшись с камьи, кивнул Савушкину. Пойдём, пан капитан, я покажу, где включать. Они поднялись из скрипты по витой лесенке. Пан Хлебовский, открыв резную дубовую дверь, осмотрелся и, кивнув Савушкину, пошёл в сторону апсиды. Оглянувшись, подбодрил капитан: "Смелее, пан капитан". Тут никого не маю уж 2 года. Они подошли к алтарю. Ксён зашёл на за кафедру, поднял крышку пипетры, достал с глубины два кабеля и, указав на них Савушкину произнёс: "Светаи святых", и улыбнулся. Это и есть подключение к антенне? Так, антенна на крыше. Москва услышит. Что ж, отлично. Один выход в эфир можно будет сделать, а потом всё равно надо будет искать другое место для сеансов. Кстати, а почему костёл не работает? Пан Чеслов. А почему церковь закрыта? Сёнс пожал плечами. Не успели осветить, построили как раз до войны. А неосвящённый костёл это просто дом с башнями и витражами, ну дом. Тут не живёт Бог. А вы тогда что тут делаете? Пан Хлебовский улыбнулся. Костёл не освящён, но я так Сёнс Приходят люди, просят помогать, я помогаю. А тот дом, где мы будем жить, кто его хозяева? Ксион махнул рукой. Нема хозяев. Я говорил, уехали в сентябре 39-го, за 3 дня до немцев. Соседей нет, великий сад. Неделю можно пожить, но тихо, помолчав добавил. Я пойду, скоро комендантский час. Тихо сидеть мы умеем. Завтра с утра ждём вас, пан Чесло. Старик прошёл к правому пределу, открыл узенькую калитку, молча указал Саушкину засов, которым тому надлежало запереть за ним дверь, и вышел наружу. Саушкин, закрывшись и осмотрев костёль изнутри и убедившись, что все входы и выходы накрепко заколочены, спустился к своим. Разведчики успели разобрать сваленные в углу скамьи, новенькие, с неоптёршимся лаком, остро пахнущие деревом и краской, и расставили их в крипте. Сверху застелив плащ палатками. Да, по сравнению с домом пан Зарембы, сурово и аскетично, но всяко лучше, чем на сырой земле. Ну что, орлы, что у нас на ужин? Кастенко указал на стол застеленный белорымышником, на котором стояли консервные банки и бумажные пачки с сухарями. Чем богат, товарищ капитан? Пойдёт. Некрас в машине далеко? Не, метров 300, парк. там что-то вроде элинга для байдарок там и поставил саушкин кивнул завтра перебазируемся а сегодня переночуем у христа за пазухой костенков нерешительно повертев в руках фонарь спросил командир когда закончим с ужином свет тушим совсем дежурный оставь мало ли что ладно давайте пожрём и спать завтра трудный день записываю Аэродром Беляны, расчистка полос и строительство капониров. В районе первого форта Варшавской крепости части танковой дивизии SS Viking. Танковая дивизия Герман Геринг перебрасывается на правый берег Вислы. Дислокацию уточняем. Арест в Вермахте после покушения на Гитлера. Вроде всё, шифруй. Строгонов, положив поверх листа бумаги шифр-блокнот, принялся выводить колонки цифр. Саушкин кивнул в котёночкин повитой лестнице поднялся наверх. Вот что, Володя, сидеть тут сидим нам не получается. Сделаем так. Хлопцев переселим в ту еврейскую хату, о которой говорил Хлебовский, а сами завтра поедем на охоту. На уток, удивлённо переспросил Котёночкин. На медведя. На станции Варшаво охота. Куда нам и надлежит явиться? Так мы ж вроде решили дезертировать. планировали же отсидеться и потом, когда наши подойдут, через Вислу рвануть. Не, не вытанцовывается наш тут отпуск. Надо осмотреться на том берегу, глянуть, кого ещё немцы подтащили. У них ведь по идее войск на том берегу нет. Все в Белоруссии сгинули. Отступать они не планируют. В Варшаве регулярных войск нет, в лучшем случае полицейские какие-нибудь, части из инвалидов. А это всё значит, не одни наши с тобой отполчани на тот берег перебрасываются. должны быть ещё войска. Ни одним же Германом Герингом они будут первую белорусский останавливают. Не полной нашей информации, что на этом берегу творится, мы более-менее в курсе, а вот что на том? Короче, придётся отложить отпуск. Тогда зачем на охоту? Давай сразу на ту сторону. Саушкин подумал, ответил. Можно и так. Тут у немцев я гляжу бардак, нахватались от поляков. Можно и сразу. Тут из проёма дверей в притворе показалась голова Строгонова. "Товарищ капитан, готовы? Куда передатчик волочить?" "Давай за мной, покажу". Повозившись пару минут, они подключили передатчик к контейн. Строгонов даже ахнул от чистоты каналов и устойчивости сигнала. И отправив шифровку в центр, свернули шарманку. Надо был спешить. В 6:00 утра заканчивается комендантский час, надо к этому времени успеть собраться. Негоже заставлять ждать пана Чеслова. Ксёнс постучал в калитку в 10 минут седьмого. И чего человек не спится, подумал Саушкин, и отодвинул засов. "Я смотрю, вы уже готовы?" Саушкин молча кивнул. "Пан Чеслов, оглядев разведчиков, продолжил. Я пойду вперёд, а вы за мной, метров за 100. Нас не должны бачить разом. У нужных ворот я оставлю ключи, вы зайдёте, только чтобы незаметно". Саушкин остановил уже собравшихся было идти ксёнца. "Пан Чеслов, Мы хотим взять машину и съездить по своим делам. Сторож мне её отдаст? Пан Хлебовский кивнул. Отдаст, помолчав, добавил. Но вам не надо никуда ехать, хоть бы 3 дня. А почему? спросил капитан. Через мосты сейчас идут войска СС. Нужны специальные пропуска, у вас нет. Какие войска СС? про себя Саушкин подумал. И почему своим ходом? Железная же дорога в полном распоряжении Ксионс пожал плечами. Не знаю. Мне сказала моя работница, она живёт в Рембертуве. Не можно. СС-мены заворачивает всех иных. Не можно через мосты. Пан Чесл. Что он ещё сказал? Поймите, нам это важно. Ксионс развёл руками. Старая баба говорит, машины, танки, пушки СС не вермах. Да старой бабе и это уже много. Ивиноват улыбнулся. Ну вот, видите, нам надо на ту сторону. Мы должны знать, что это за часть СС. Тогда хоть бы завтра, не торопитесь, вы и завтра всё узнаете. Сегодня не можно. Хорошо, наконец согласился Савушкин, и спросил улыбнувшись: "Тогда пошли?" Дом, в который они через полчаса пришли, принадлежал, судя по всему, довольно зажиточной семье. Вот и проводка, канализация, при этом всё работает. Не использовать такую дачу было бы уж совсем грешно, и Саушкин объявил парковохозяйственный день. Разведчики наконец смогли вымыться, выстирать обмундирование, бельё, плащ-палатки, привести в порядок сапоги, почистить оружие. Весь день досели тихим и заброшенным домим в глубине одичавшего сада шла незаметная снаружи хозяйственная суета. Не то чтобы Саушкин был таким уж ярым приверженцем чистоты и порядка, Но ситуация требовала приведения подразделений в бодрый вид. Негоже вы изнаслужившим люфтвафы шагалять по Варшаве в грязных пропотевших кителях и нечищенных сапогах. В конце концов, это просто подозрительно. В половине шестого Строгонов на парус Кастенка вышли в сад. Радисту надо было отправить короткую телеграмму, что живы и новостей пока нет. Вернулись они весьма взволнованны и даже встревожены. Товарищ капитан, в соседнем доме какое-то нездоровое движение, доложил Савушкин старшина. В смысле, какие-то люди таскают ящики, мешки и коробки. Мы с Женей засели в кустах малины, закинули антенны, и только он начал стучать ключом, как появились эти с ящиками. И что? Ящики армейские. Мало ли что в армейских ящиках можно таскать? Костенке кивнул. что угодно, но мы с Женей минут 5 за ним следили. Один ящик упал и раскрылся. И что там? Винтовки. Короткий веск бросил Костенко. В столовой повисла тишина. Вся группа настороженно смотрела на Саушкина. Что ж, пришло время ребятам узнать то, что поведал смершивцам первого белорусского тот гаупштурмфюрер из Варшавского гестапо, что был взят в плен под Барановичами. Значит так, хлопцы, Перед вылетом Баранов ознакомил меня с протоколом допрос одного гистаповца из этих мест. Тот клялся и божился, что поляки задумали поднять Варшаву восстание накануне нашего прихода. Типа немцам будет не до Варшавы и поляков, и они и сумеют подсурдинку захватить свою столицу, чтобы, значит, предъявить нам факт восстановления в Польше власти эмигрантского правительства. Разведка первобелорусскую посчитал эту информацию важной и немедленно переслал этот протокол в разведутур. А сейчас строгонус Костенку убедились, что в Астане это не досужий роскузнец, спявший от страха Фрица, а вполне себе возможная перспектива, с поправкой на польские реалии, понятно. Раз соседний дом вновь таружи и прочий тому подобный инвентарь, то мы становимся нежелательными соседями этих инсургентов. Всем всё ясно. Летенант Котыоночкин, покачав головой, сказал: "А так и не скажешь, что они тут в Астане готовят. Тишь да гладь да Божьей благодать", Саушкин кивнул. "Тем не менее, по этому задаче наша усложняется. Теперь нам надо хаваться и от немцев, и от поляков, в избежании, как говорится". "Кастенко", обратился он к старшине. "Сколько там поляков было и сколько ящиков и прочего груза?" "Сержант пожал плечами. тебе с его знае. Человек 7 и где-то десятка 2 всяких мест багажа. Одна поправочка, товарищ капитан, они ящики не вносили в дом, они их оттуда выносили. Как выносили, удивился Ушкин. Вот так и грузили в грузовичок, типа полуторки. Капитан пожал плечами. Этих поляков хрен поймёшь. Может, просто перебазировать склад? Костен кивнул. Может и так. Но всё одно, соседю нас опасный. Из чего и будем исходить, прибавил Саушкин и приказал: с этого момента из дома ни шагу. Благо у нас всё с собой. Всё, ужинать и спать. Дежурим по часу, я первым. Бойцы дружно взялись открывать банки с консервами и резать хлеб. Саушкин же, усевшись в мягкое хозяйское кресло, задумался, что заставило Ксён за буквально вытолкать их из костёла. И нет ли связи между паном хлебовским и таинственными сургентами по соседству а самое главное когда планируется начать восстание какими силами какими целями да вопросов пока больше чем ответов